Глава тридцать третья В своей спальне, некогда казавшейся мне такой красивой и уютной, сейчас я чувствовала себя чужой. Бродила из угла в угол, точно загнанный зверь. Исходила с ума от неизвестности. Пока меня не волновали ни родители, ни тётушка, ни разговоры о моём возвращении, которое непременно последуют завтра. Все мысли сейчас занимало одно «Как там Итан?» Усталость всё же подкралась ко мне. Тело потребовало отдыха, и я прилегла на кровать. Веки уже против воли начали смыкаться, как вдруг диск, который я так и не выпустила из рук, потеплел, засиял и легонько завибрировал. «Итан!» Я вскочила с кровати, заметалась по спальне, затем кинулась к брату. «Рих! Рих!» Ворвалась я без стука в комнату брата. Он уже лежал в постели, но при виде меня оторвал голову от подушки взглянул вопросительно что случилось он светится я показала ему диск это это ведь титан судя по всему да рих немедля сбросил с себя одеяло поднялся на ноги быстро же он думаешь это может быть ловушка спросила я с задаенным страхом не исключено брат быстро натягивал на себя первую попавшуюся одежду но хотелось бы верить что им уже удалось решить «Все стоявшие перед ними задачи. Мы возвращаемся к порталу?» «Мы?» — Рих глянул на меня с удивлением. «Я собирался отправиться туда один. Вернее, в сопровождении нескольких ребят из стражи Тебе же лучше остаться во дворце. Я пойду с тобой. Это не обсуждается», — заявил я. Брат против ожидания не стал со мной припираться, лишь умно вздохнул и сказал. «Ладно, только держаться позади всех» и оставаться в облике птицы, пока мы не убедимся, что с той стороны никакой опасности нет. В противном случае, немедленно возвращайся во дворец и зови подмогу». «Поняла», — кивнула я. Потом вспомнила, как не послушалась Тхука и поддалась эмоциям, за что и поплатилась свободой и пообещала себе, что теперь буду благоразумней. В полёте путь до портала занял в несколько раз меньше времени, чем когда мы преодолевали его пешком. С нами летело еще трое стражников, и, коснувшись земли, они все вернули себе человеческий облик. И только мне брат напомнил жестом, чтобы я не торопилась, даже показал, где спрятаться, пока дело не прояснится. Я затаилась, а брат направился к порталу. Вскоре проем портала залил знакомый свет, и Рих смело вступил в него. Я не успела ни помолиться, ни переволноваться, когда за золотистой пеленой вновь показался его силуэт. А следом ещё два. Итан. Сдерживаться уже не было сил. Я избавилась от птичьего облика и помчалась навстречу любимому. Сердце от счастья готово было выскочить из груди. Дыхание сбивалось, а в глазах закипали слёзы. На этот раз от радости. Итан раскрыл навстречу мне объятия, и я упала в них. Все слова застряли в горле. Я могла лишь тесно прижиматься к нему и тяжело дышать, уткнувшись лицом ему в плечо. Он тоже молчал и не торопился выпускать меня из кольца своих рук. «У вас тут... темновато?» Сквозь стук сердца в ушах расслышал я весёлый голос Тхуко. «Ничего, рассвет близок», — бодро ответил ему Рих. «Во дворец придём как раз к завтраку». «Вот позавтракать я бы не отказался. Да и пообедать тоже. А то не помню, когда в последний раз ел — хохотнул Орк. — Нас, конечно, пытались угостить пирожными, но, хвала богам, мы отказались. — Всё в порядке? — спросила я тихо Итана, наконец отрываясь от его груди. — Теперь уже да. С улыбкой провёл он ладонью по моим волосам. — Всё в порядке. — А ты, наверное, и не успела соскучиться с вашим-то временем. — Мне достаточно минуты без тебя, чтобы успеть заскучать, — улыбнулась в ответ. «Давайте вы все свои нежности оставите на потом». хука похлопал Итана по плечу. «Нас ждёт завтрак, между прочим, и мне хочется получить его как можно скорее». Назад опять шли пешком. Стражники отделились от нас и полетели вперёд, чтобы сообщить о новых гостях. По дороге Итан и Тхука рассказали нам обо всём, что приключилось с ними после нашего расставания. Смерть короля поразила меня и заставила поволноваться». Я испугалась, что их могут обвинить в его отравлении, но Итан заверил, что и этот вопрос улажен. Он явно что-то договаривал, но я рассудила, что лучше спросить его об этом позже, в более подходящей обстановке. Сейчас же просто радовалась, что он жив, здоров рядом со мной. С родителями было решено познакомить Итана и Тхука позже, когда все хорошенько отдохнут и выспятся. Пока вновь прибывшие гости перекусывали, им приготовили комнаты. Тхука сразу отправился к себе. Мы же с Итаном никак не могли расстаться, хотя глаза слипались уже у обоих. «Наверное, будет неприлично, если я попрошу тебя разделить свой сон со мной». Итан смотрел на меня с нежностью. «Даже если он будет невинен, как у младенца?» «Это составит обо мне не лучшее первое впечатление у твоих родителей». «Хотелось бы мне взбунтоваться». «И послать все приличия к Харку?» Вздохнула я, ласково поглаживая его по щеке. «Но, боюсь, ты прав. Так будет разумнее, хотя мучительнее. И тебе нужно выспаться. Как и тебе». итон привлёк меня к себе и поцеловал в губы. Медленно, дразняще. «Но всё же с ноткой усталости. Тогда пойдём». Я взяла его за руку. «Провожу тебя». Но разойтись у нас так и не получилось. Я всего лишь зашла в комнату к Итану, чтобы оттянуть расставание хотя бы на минуточку. Потом решила полежать ещё немного в его объятиях, так и заснула в них, крепко и безмятежно. Проснулись мы под растерянным взглядом Мирты, которую отправили узнать, проснулись ли гости. И хотя мы оба были одеты, всё равно испытывали неловкость. Я убежала приводить себя в порядок, а Итан остался под опекой Мирты. Ему дали переодеться в местное одеяние, его же костюм забрали, чтобы почистить и выгладить. «Очень симпатично», — заметила я, когда мы встретились с ним спустя полчаса. «Хотя, чёрный цвет тебе больше к лицу, чем красный». «Давай уж на чистоту», — хмыкнул Итан. «Это точно не мой цвет. Но раз того требуют местные обычаи, я готов потерпеть». Я с усмешкой поцеловала его в щёку и повела в большую столовую, где нас должна была ждать вся моя родня, включая братьев и сестёр. рих уже успел рассказать им коротко об Итани, и теперь они жаждали с ним познакомиться. Я очень переживала, как пройдёт эта встреча, но всё вышло вполне неплохо. И главное, быстро. Взаимное представление, обмен любезностями, пара фраз с целью прощупать друг друга, и нас пригласили к столу. Вслед за нами в столовой появились Тхука и тер тоже облачённые во всё алое. Тхука в таком наряде явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он постоянно морщил лоб и пытался оправить накидку. «Значит, тот, кто охотится за нашей дочерью, уже не представляет для неё опасности?» — завёл разговор отец. «По моим сведениям, да», — отозвался Итан. «Во всяком случае...» «Кирхан Стикс уже арестован и ждёт суда за решёткой». «Это хорошо». «А как же другие охотники?» «Пока не могу дать точный ответ, Ваше Величество. Не хочу быть голословным». но всё же тешу себя надеждой, что в обозримом будущем решится и этот вопрос. Во всяком случае, им уже занимаются». «Был бы рад услышать, что всё решилось». «А когда вы планируете свадьбу, Термадейра?» перехватила инициативу мама после начала попросит руки литы у отца», — едко произнесла вела Она вообще вела себя непривычно тихо. Только наблюдала за всеми из-под лоби и преимущественно молчала. «Непременно это сделаю», — невозмутимо отозвался Итан. «Надеюсь, его величество найдёт для меня пять минут после обеда для приватной беседы». «Безусловно», — ответил отец. «Я и сам хотел с вами поговорить». Итан учтиво ему кивнул и обратился к маме. «Относительно сроков. Мы с Паолой ещё точно не обговаривали, но я бы не хотел затягивать. Может, сразу после Дня Зимней Луны? Я не против». Быстро отозвалась я. «Этот вопрос мы тоже обсудим», — добавил отец. «А я тоже хотел бы обсудить один вопрос». Вдруг подал голос Рих. «Весьма любопытный. тер как раз мне в этом поможет». «Так ведь?» «Если смогу это сделать, то с радостью», — пожал плечами Итан. «Тогда можно попросить диски для связи», — произнес Рих. «Оба». «Оба?» «Что это значит?» «Один диск, понятно. Но откуда второй?» «Конечно. Я как раз взял их с собой, собираясь отдать вам», — откликнулся Итан. И действительно протянул два диска. «Благодарю». Брат повертел их в руках, затем отложил один в сторону, прокомментировав. «Это тот, который я передавал Лите для связи. А вот этот...» Он поднял второй диск и посмотрел на Виэллу. «Узнаешь, тётушка?» Последовала пауза, во время которой Виэлла успела измениться в лице, побледнеть и снова вернуть себе самообладание. «Нет?» — отозвалась она сухо «Почему я должна его узнать?» «Потому что этот диск оставила одному охотнику, ты, чтобы сдавать ему своих». «Фениксов», — медленно проговорил Рих. «Чушь!» — скрикнула Виэлла, нервно хохотнув. «Что за выдумки?» «О, нет, это не выдумки», — брат смотрел на неё испытующе. «Уверен, если мы сейчас поднимемся в твою комнату и хорошенько поищем, то найдём пару этому диску. Проверим?» «Я не собираюсь в этом участвовать», — тётя вскочила с места, намереваясь уйти, но её остановил отец. «Все отвеяло?» Приказным тоном потребовал он. «Никто не выйдет из-за этого стола, пока мы все не выясним». «Рих, откуда у тебя эта информация?» «Обвинение серьезное. Нужны не менее веские доказательства». «Думаю, Тармадейра расскажет обо всем более обстоятельно», — ответил Рих. итон будь добр. Поделись с нами тем, что ты услышал от одного из ваших преподавателей в Академии». «Что за преподаватель?» Спросила я, встрепенувшись. «Уж не профессор Лиев, как ты догадалась?» Удивился Итан. «Мы разговаривали с ним, когда ты пропал. Он знал о фениксах, якобы от одного своего друга, который был охотником. А потом я случайно увидела у него диск». Итан кивнул. «Охотником был его старший брат, а не друг. Тебе профессор Ив рассказал не всё, чтобы не пугать. И диск. Всё верно». Этот второй диск дал мне именно профессор Ив. Он принадлежал как раз его брату. И вся эта история о его брате-охотнике. Более того, кое-кто ещё рассказывал мне похожую историю. «Не томи жену», — поторопила я его. «Да, Термодейра, пожалуйста, продолжайте», — попросил отец, переводя взгляд на Вейллу. А сидела как статуя уставившись в одну точку. «Брат Терра Ива был охотником на фениксов», — заговорил Итан снова. «Однажды, это было давно, он поймал феникса для себя, девушку, но потом, натешившись, всё-таки отпустил. Она, с его слов, влюбилась в него, не хотела расставаться. Позже она принесла ему вот этот диск, чтобы он смог связаться с ней, когда захочет. Но охотник решил воспользоваться этим в своих целях» просил её сообщать, когда и где может выйти в наш мир кто-то из фениксов. И она согласилась. «И в тот день, Ваше Величество, — обратился Итан к моей маме, — когда на вас напал охотник, именно она передала ему ваше местонахождение». «Но с какой стати вы обвиняете меня?» — вела с вызовом вздёрнула подбородок. «Разве этот ваш профессор называл имя? Тебе мало этого, как доказательства Рих бросил диск на стол. «И кто ещё, кроме тебя, пропадал на долгое время из золотого города, а после вернулся, как ни в чём не бывало? И правда ли, что ты ничего не помнишь этих тех месяцах? Это ничего не доказывает!» Виэлла передёрнула плечами. «А имя Флоренция? Вам ни о чём не говорит?» Вставил Итан. «Да, я сейчас говорю о королеве. Вы ведь были с ней знакомы некогда, дружили. Так, Виэлла?» Она, кстати, очень тепло вас отзывалась. «Флоренция?» Тётя вмиг сникла, её голову задрожал. «Значит, это правда, вела Тихо спросила мама. «Это из-за тебя мы потеряли Литу. Ты натравила на нас охотника. Я не хотела, чтобы Лита пострадала». Крикнула тётя, по её щекам катили слёзы. «Я думала, он заберёт тебя. Я вообще не знала, что ты взяла Литу с собой». вела глаза мамы налились слезами. «Почему?» «За что?» «За то, что ты увела моего жениха, пока меня не было». «Но мы ведь думали, что ты пропала, и брак ваш с Сигом был договорным, а мы с ним внезапно поняли, что любим друг друга», — проговорила мама. «Ты же всё сама знаешь». «Вот именно, ты посмела стать счастливой, когда моё сердце было разбито вдребезги дребезги». ударила по столу так, что зазвенела посуда. «Ещё и за счёт меня?» «Да». Я полюбила Тайсона, будь он проклят. А он использовал меня. А после вышвырнул, как какую-то девку. Но ты всё равно передавала ему информацию о фениксах, — заметил Рих. вела на это ничего не ответила. Она заговорила сбивчиво, с надрывом. Лита, девочка моя, она единственная, кто стал моей отдушиной. Я любила её, как своё дитя. И когда из-за меня она исчезла, я едва пережила это горе. Именно поэтому, когда мы нашли её, я не хотела её отпускать. Боялась, что, полюбив кого-то из остального мира, она будет тоже предана, станет несчастной. Именно поэтому я не хотела, чтобы она вспоминала свою прошлую жизнь. Хотела, чтобы она стала женой мужчины из нашего круга, Феникса. И для этого ты давала мне эликсир? От волнения я едва могла говорить. Да, и ничуть не раскаиваюсь в этом. «Вот увидишь, он тебя тоже предаст!» Она с ненавистью посмотрела на Итана. «Виэлла», — одёрнул её отец. И когда она замолчала, сказал. «Итак, главный вывод из всего услышанного я сделал По твоей вине в тот злополучный день мы с Дарой поссорились. Это я и сам понял позже. И спровоцировала её ты для того, чтобы предать сестру. Ты знала её характер». Знала, что с большой вероятностью она решит сбежать в остальной мир, к источнику, который помог бы ей успокоиться. Там её ждал охотник, твой бывший любовник. Я правильно всё говорю. вела лишь судорожно вздохнула. Как много фениксов ты предала до этого. Сколько наших пропало из-за тебя, безумная. Отец всё же потерял над собой контроль. Я ещё не видела его таким разгневанным, даже взбешённым. Виэлла вновь промолчала. «За это ты будешь наказана. Никто не уйдёт от правосудия, и ты не исключение. Ни твой статус, ни родство не спасёт тебя, вела «Стражем?» — позвал он. «Уведите её. Я позже решу, что с ней делать». Когда Виэллу увели, мама закрыла лицо руками и тихо заплакала. Отец тоже выглядел подавленным. Дети и вовсе притихли. «Простите, что вмешиваюсь?» — осторожно произнёс тер -Гадриэль. «Но, как я понимаю, этот охотник, о ком сейчас шла речь, именно тот самый, которого я пытался выходить у себя в клинике. Кажется, он тоже представлялся Тайсоном». «Всё верно, Теркдриль», — вздохнул Итан. «Всё это одна и та же история, только рассказанная разными участниками событий. Всё сошлось», — тихо проговорила я. «Теперь действительно всё».